Все тоже молчали, даже Ванька, что меня снова порадовало. Поэтому я думаю, торопиться нам не след, продолжил Кочумасов. Надобно на силу и стойкость людей русских уповать, и все по нашему раннему плану делать и войско развернуть, королями народами наземным, о свейском вероломстве как можно шибче рассказать а и к самому Карлу Густаву послов направить, с увещеванием о всем действии погромче раструбив, дабы потом, когда мы их шибко давить будем, как божно более многие считали, что сведи сами в своей судьбе виновны. Пусть не в том, что мы с ними воевать начали, потому как мы к всему готовились, и это многим ведомо, как в том, как мы с ними воюем, Я его до сего дня едва голову не сломал, Думая, как тех же англичан да французов С голландцами убедить не встревать, Когда мы уже Финляндию под себя подгребать будем. Им-то любое наше усиление, Ой, как поперек горла встанет. Тут же вой подымут, да на защиту свеев кинутся. — А так не кинутся? — усмехнувшись, спросил я. — Уж на что, на что? А на продажность, самовлюбленность и меркантильность западного, так называемого общественного мнения я вдовольно смотрелся еще в XXI веке. Одна сетинская война чего стоила? Ребятки даже разобраться не удосужились. Просто брали ролики, где грузины на своих танках вступали в южно-сетинскую столицу Хинвал, постреливая по окнам жилых домов, из крупнокалиберных землетных пулеметов и танковых пушек, и ставили их в эфир, давая подстрочный комментарий, что вот так вот, мол, русские варвары вступают в грузинский город Гори. — Кинуться, конечно, государь, — вздохнул Кочемасов. — Да, только, надеюсь, чуток позже, числом меньшим, да и пылу хоть чуть поменьше будет. Я молча кивнул и развернулся к беклемишеву тот сидел наморщив лоб но заметив мой взгляд по военной привычке поднялся я тоже думаю государь э, что надо в далее плану следовать даст бог выстоит иван город ну а коли нет а без тех запасов все одно с излишком копим да и как было запланировано Первыми в Лифлендию даточные кочевники войдут, Людишек и мать, и местность зарить, Дабы и свеем армию, Кую они непременно пошлют, Когда увидят, как дело поворачиваться, И самой Швеции снабжать до да содержать надобно было. А кочевники завсегда с добычей жили, прокормятся, А что люди наши, коль крепость возьмут, Под них угодят. «Так ведь не надолго сие, не позднее Рождества крепость возвернем, точно!» Я повернулся к сыну. Он молча кивнул. «Ну что ж, значит, так и порешим!» — закончил я обсуждение. Когда мои ближники покинули кабинет, я повернулся к сыну, коей остался сидеть, задумавшись. Но что?» «Просить, что хочешь?» Иван кивнул и, подняв на меня взгляд, тихо заговорил. «Понимаешь, отец, ты сам меня всю жизнь учил, что своих сдавать нельзя, что если где-то кому-то из своих плохо, то нужно мчаться ему на помощь, не теряя ни мгновения. И я всегда считал, что это абсолютно истина, но...» Сегодня мы решили оставить без помощи своих, коим она необходима. Так? — спросил я прямо, освобождая Ваньку от необходимости смягчать формулировки. — Где-то так, — кивнул сын. — А чего ж ты сразу о чем не спросил? Иван вздохнул. — Да потому что за те два месяца, что прошли с момента моего возвращения... — Я научился от тебя едва ли не большему, чем за предыдущие лет десять. — Почему так? — заинтересованно прервал его я. — Ну, мне кажется, потому что снова, но уже по-другому, по-взрослому, что ли, начал учиться, перестав, наконец, считать, что сам уже все лучше знаю и понимаю. Как, например, когда только уезжал в Преамурье. Ох, каким умным! И все на свете знающим я тогда себя чувствовал. Ванька тихонько рассмеялся. Встань этот вопрос передо мной тем, ух, какую речь я закатил бы. А сейчас не закатишь. Да нет, мотнул головой Ванька. Но вот понять хочу, где я не додумал, что не до конца понял. А вариант, что я тебе просто врал тогда. Не рассматриваешь? Ну, может, ненарочно, нарочно, так, по малолетству, мол, когда подрастешь, жизнь узнаешь. И вот тогда я тебе и расскажу, как оно все на самом деле устроено и как государю поступать должно. — Нет, — твердо ответил сын. — Что-что, а врать ты мне никогда не врал, даже в малом. Ну, там, в обещании сладости или еще в чем таком. И большое тебе за то спасибо, потому как я теперь уже знаю, что далеко не все родители со своими детьми так поступают. И от этих слов у меня на душе потеплело. И это очень важно, когда дети наконец-то такие вырастают настолько, что могут понять и отдать должные словам и поступкам своих родителей. Значит, их правильно воспитывали, и в таких семьях поколения никогда не расходятся навсегда, оставляя в душе одних горечь, мол, растили, растили, ночей не спали, во всем себе отказывали, и вот благодарность. А в душе других крик «Ну как же вы меня достали, да когда же вы меня в покое оставите?» Ну что ж, тогда я скажу тебе просто, остальное ты сам поймешь. Я сделал паузу, задумываясь, как бы поточнее сформулировать. Вот бывают иногда такие моменты, когда вроде как сам все понимаешь, а как это все словами выразить, мозги закипают. И очень часто такое бывает как раз в разговоре с детьми. Умеет же поставить в тупик. Есть многое, что дозволено государю. Всего не перечислишь. И среди этого всего есть право послать на смерть верных, лучших, родных. Их послать, а самому остаться не пойти. Но. Запомни это, сын, накрепко. Нет. И не может быть у государя никакого права допустить, чтобы погибшие погибли за зря Потому что тогда дерьмо он, а не государь. Каждая, ты понял, сынок, каждая смерть должна быть окуплена, понимаешь? Иван медленно кивнул. Так вот сейчас я не только матьте смерти на весах взвешиваю. Кои войн наши в Ивангороде без нашей скорой для них помощи примут. А вообще все, кой в этой будущей войне случатся. И думай не только мы о том, как их общее число уменьшить, но и как за них, возможно, большую выгоду для страны поймать. Вот так вот.